«На другой планете. Повесть из жизни обитателей Марса» вместо предисловия. Эта книга находилась уже в печати, когда в новом времени появилось сообщение, перепечатанное потом очень многими другими газетами, следующего содержания. «Если верить сообщению господина Вольфрида Вон Вриля? В газете Матон событием дня в астрономическом мире являются сигналы с Марса. Они были наблюдаемы 8 декабря мистером Дугласом Аризона, заведующим обсерваторией Флагстада. Об этом сообщено Центральному астрономическому бюро в Киеве, директором Гарвардского университета а бюро со своей стороны протелеграфировало это известие всем обсерваториям мира. Парижская обсерватория сообщила это известие во всеобщие сведения. Несколько дней спустя оно было опубликовано в лондонских и берлинских газетах. Астрономы в последние годы все более и более проникались убеждением, что Марс населен и что население его, по-видимому, обладает цивилизацией высшего порядка. Вся планета изрезана системой каналов, далеко оставляющих за собой гигантские гидравлические сооружения древних монголов, китайских императоров и египетских царей. Поверхность Марса покрыта темными пятнами, в которых наблюдатели видят внутренние моря. Одно из таких морей, расположенное поблизости первого меридиана, равное по площади поверхности Франции, названо морем Икории. Наблюдая это море, мистер Дуглас был поражен следующим странным фактом. Он внезапно заметил серию блестящих огней, расположенных по прямой линии, тянувшейся на несколько сот километров. Эти гигантские огни горели в течение часа и десяти минут, и затем исчезли столь же внезапно, как внезапно и появились. Это расположение огней на прямой линии как бы указывает на волевое, разумное действие, а одновременность возникновения и исчезновения их подтверждает это предположение. За планетой зорко наблюдают астрономы, и всякое повторение этих сигналов не ускользает от их внимания. Они имеют два месяца для наблюдения, так как 22 февраля Марс вступает в положение, препятствующее наблюдению. В дополнение к этому сообщению, новое время на днях добавило следующие строки. Ввиду возникших в печати и обществе сомнений относительно достоверности сенсационной астрономической телеграммы о сигналах с Марса, мы навели по этому предмету справки в Астрономической обсерватории Петербургского университета, директор которой профессор Глазенап, сообщил нам содержание этой циркулярной депеши, заключающей в себе следующее известие из Кембриджа в Массачусетсе от 8 декабря 25 ноября. Дуглас из Лоуэльской обсерватории телеграфирует. Прошлую ночью световой знак в северном углу моря Икариум держался в течение 70 минут. Пикеринг. Эту телеграмму Пикеринга директор Центральной Американской обсерватории в Кембридже Бюро астрономических депеш в Кили передали 26 ноября, 9 декабря, циркулярно всем европейским обсерваториям, в том числе Пулковской, которая известила русские университетские обсерватории. Такая же циркулярная депеша, подобно всем депешам Кильского бюро, была напечатана полностью в одном из последних номеров специального международного астрономического журнала. Сообщение это является для меня как нельзя более кстати. Прежде чем решиться публиковать свое приключение, бывшее со мною когда-то в горах Монблана, Я долго, ввиду его необычности, колебался, стоит ли это делать, поверит ли кто-нибудь в возможность того, что я буду описывать, и не поднимут ли меня насмех. Но теперь, когда во всем образованном мире так настойчиво заговорили о разумных существах на Марсе, подающих нам на Землю сигналы, я с более легким сердцем выпускаю в свет свою книгу. Город Новгород. 17 декабря 1900 года. Автор. Первое. В июле 1887 года, будучи студентом, я предпринял вместе с одним моим приятелем путешествие пешком по Швейцарии. Отправившись из Женевы вдоль берега Женевского озера, мы вступили в Ронскую долину и по Симплонскому ущелью перевалили в долину Шамуни, откуда намеревались, поднявшись на ледник, перейти Монбланские высоты и спуститься в Италию. Дорога эта трудна и опасна. Так что туристы, не знающие хорошо путь через Монблан, обязательно берут с собой проводников с лестницами, веревками, дровами и провизией, потому что приходится иногда пролагать себе дорогу в ледниках, переползать по лестницам через зияющие расселенные пропасти, ночевать под открытым небом и тому подобное. Но в то время... Мы оба с товарищем были молоды и неопытны. Мы не расспросили даже, как следует, ни о предстоящих опасностях, ни о препятствиях, могущих встретиться на пути. Мы рассуждали, что если другие ходят по этой дороге, то почему же и нам по ней не пройти? Брабт проводников мы считали излишним. Да к тому же мы и не были настолько богаты, чтобы позволить себе это. Как истинно русские люди, мы рассчитывали в этом случае на авось. Однако, очутившись в царстве вечных снегов, среди совершенно голых диких скал, не видя нигде даже и признаков какой-нибудь тропинки или следа, мы скоро поняли, что поступили немного опрометчиво. Куда идти? Какого направления держаться? Везде серые скалы, снег, ледники, пропасти, стремнины. Чтобы не терять направление, можно было руководиться, конечно, компасом, но такой руководитель в этих местах далеко недостаточен. Мы могли проблуждать очень долго и все-таки не попасть куда следует. Между тем провизии у нас с собой было всего на два дня а наша одежда была слишком легка для той температуры, которая была бы на этой высоте. Возвратиться — значит сознаться в своем легкомыслии. Нет, уж лучше вперед, что бы там ни было. А Авось, как-нибудь, куда-нибудь, да и выберемся. И вот, огибая одну скалу за другой, Одну за другой, обходя пропасти, мы, наконец, совершенно заплутались и потеряли даже и ту дорогу, по которой пришли. Положение наше сделалось очень щекотливым. Между тем наступила ночь и стало слишком свежо. С большим трудом набрали мы из жидких кустарников и сухой травы в ложбинах кое-какого материала для огня и развели маленький костер. С нами была дорожная спиртовая лампа. Мы сварили чай, зажарили мясо, поужинали и кое-как скоротали ночь. На утро опять в путь и опять наугад. Мы рады были бы теперь уже и обратно возвратиться, но и обратную дорогу, оказывалось, отыскать было невозможно. Нам приходилось иногда ползти и карабкаться по довольно опасным крутизнам, но делать было нечего. Нужно было во что бы то ни стало поскорее выбраться из этого лабиринта камней, утесов и ледников». Продрогнув прошлую ночь, мы не хотели рисковать провести еще другую, такую же мучительно холодную. Наконец, окончательно потеряв голову и не зная, где находимся, мы решили взобраться на одну встретившуюся нам снежную вершину, чтобы взглянуть оттуда, на долины внизу, ориентироваться и высмотреть удобный пуск. Сказано, сделано. Опираясь на свои альпенштоки, мы стали карабкаться наверх, ежеминутно рискуя соскользнуть с затвердевшей снежной коры и скатиться вниз. Я карабкаюсь впереди, мой товарищ за мной. Еще одно усилие, и вот я, наконец, на вершине, на самом гребне горы. Но вдруг... Трах! Ледяная кора подо мной... Проваливается, и я стремглав лечу вниз в бездну, оказавшуюся на противоположном скате и скрытую от меня снежным гребнем, нависшим над нею. Ударяюсь обо что-то и теряю сознание. Когда я очнулся, то увидал, что лежу на груди мелкого мокрого снега, полузасыпанный. Мое лицо лизала огромная Сен-Бернарская собака, и подле меня суетились какие-то два человека, один из которых старался выпростать мне ноги из-под засыпавшего меня снега, а другой укладывал подле носилки, намереваясь положить меня на них. Э — Эге, Наконец-то вы очнулись! — сказал по-французски один из незнакомцев, высокий и бодрый старик в очках. Испытывая страшную слабость, я попытался было подняться на ноги, но тотчас же почувствовал головокружение и снова впал в бессознательное состояние. Долго ли я пробыл в таком положении, не знаю. Помню только, что все время мне чудилось, будто где-то вблизи меня играет огромный оркестр, и я испытываю невыразимо приятное наслаждение от этой музыки. Когда я снова открыл глаза, то увидал, что нахожусь уже в комнате, на чистой постели, раздетой в одном белье. На кресле возле меня сидел тот же самый господин в очках, которого я увидел во время своего первого пробуждения. Он внимательно наблюдал за мной и лишь только заметил, что я открыл глаза, как с доброй улыбкой, обратившись ко мне, проговорил «Пора! Пора, молодой человек, давно пора! Правда, вы сделали довольно-таки рискованный воздушный полет, но, кажется, у вас никаких серьезных повреждений нет. Ваш обморок происходит единственно от сильного потрясения, которое вы испытали. Надеюсь, что это не будет иметь серьезных последствий». Я попробовал опять привстать с постели. тя тя тя тя остановил меня мой собеседник. Не торопитесь. Ради бога, не торопитесь. Вам нужно совершенно успокоиться, привести свои чувства и нервы в порядок, иначе у вас может опять повториться прилив крови. Пока я вам совершенно запрещаю вставать с постели. Вот выпейте-ка лучше вина, это вас подкрепит, а затем... Попробуйте заснуть. И он налил из стоявшей на столе бутылки стакан красного вина. — Да, остаться совершенно невредимым после полуторастосаженного сальто-мортали — почти невероятная вещь, — продолжал словоохотливый незнакомец. Но, однако же, к счастью, вы отделались дешево, с чем вас и поздравляю. Я... Уверен что-нибудь вас, я не отделался бы так счастливо, — заметил я. О, помилуйте, я тут почти ни при чем. Случаю было угодно, чтобы в тот самый момент, когда вы карабкались на вершину этой злополучной горы, я находился в своей обсерватории. Я астроном. У меня здесь, наверху этой комнаты, своя обсерватория. Пояснил он. И вот смотрю я в трубу, карабкается человек, и вижу, что ему не сдобровать, так как карабкается он почти на погибель. А предупредить об опасности нет возможности, у меня сердце разрывается от боли, и вдруг трах... Ну, думаю, кончено. Погиб человек. Кричу своего Жозефа, слугу, беру собаку, захватываем насилки, чтобы хотя бы труп ваш извлечь из-под обвала. И каково же было наше изумление и радость, когда вы оказались жив и даже невредим. Но мой товарищ... «Скажите, ради Бога, что стало с моим товарищем? Раз вы видели меня, вы не могли, конечно, не заметить и его», — с беспокойством вскричал я, вспомнив о своем спутнике. «Успокойтесь, ваш товарищ также цел и невредим. Когда вы провалились вместе с предательским снежным гребнем горы, до которого, к счастью, не успел еще добраться ваш товарищ, ему ничего более не оставалось, как спуститься обратно». Когда мы доставили вас сюда, я хотела отправить Жозефа привести сюда же и вашего спутника, но оказалось, что он встретился с какими-то туристами и, разумеется, теперь уже без нашей помощи разыщет дорогу. Может быть, будет беспокоиться о вашей участи, вероятно, предпримет розыски, но не беда». Послезавтра Жозеф пойдет в Шамуни за провизией и вас, кстати, туда проводит. А пока... Пока вы наш гость, и вам необходимо отдохнуть и как следует собраться с силами. «Позвольте мне узнать, милостивый государь, — сказал я, — с кем я имею честь беседовать и чьим столь радушным гостеприимством пользуюсь. Зовут меня Франсуа Роша». «Доктор философии», — ответил старик. В свою очередь я назвал себя, и мы крепко пожали друг другу руки. После второго стакана вина, любезно предложенного мне доктором, меня стала одолевать сильная дремота. Глаза мои начали слепаться, и я сам не помню, как заснул, между тем, как мой деликатный хозяин тихо и незаметно вышел из комнаты, оставив меня одного. Спал я, кажется, довольно долго, потому что, когда пробудился, то день клонился уже к вечеру. В комнате, кроме меня, никого не было, я поднялся с постели, бодро и совсем не чувствуя никакой боли, кроме разве усиленного сосания под ложечкой, так как в этот день сам вот утра ничего не ел. Комната, в которой я находился, была, по-видимому, кабинетом доктора. Против одного из окон стоял большой письменный стол, весь заваленный книгами и рукописями. У одной из стен находился громадный стеклянный шкаф, также наполненный сверху и донизу рукописными тетрадями. В углу стоял умывальный столик, на нем таз и кувшин с чистой водой. Узенькая витая лестница вела наверх в обсерваторию. Я умылся, оделся и вышел в соседнюю комнату, в надежде найти там моих хозяев. Но ни в этой комнате, ни в кухне никого не оказалось. Я посмотрел в окно, но и поблизости жилища никакого не было. Тогда, возвратившись в кабинет доктора, я поднялся по винтовой лестнице в обсерваторию, рассчитывая застать его там, но и там его не оказалось. Я глянул с вышки на расстилавшуюся передо мною панораму и замер от удивления и восторга. Трудно вообразить более величественное и живописное зрелище, представившееся моим глазам. Солнце, близкое уже к закату, обливало своими золотыми лучами всю эту картину красивым, розовато-пурпурным светом и придавало ей меланхолически задумчивый оттенок. Насладившись, наконец, созерцанием чудного вида, от которого невозможно было оторвать глаз, я стал в деталях рассматривать место, на котором была построена обсерватория. Оказалось, что место для нее было выбрано так, что она была совершенно скрыта от глаз любопытных и докучливых туристов. Этим только и можно было объяснить, что об ее существовании никому и ничего не было известно. Во-вторых, она была устроена на одной из второстепенных вершин Монблана, и притом на такой из них, который менее всего по своему внешнему виду служит приманкой для подъема на них туристов. А во-вторых, самое здание, на котором находилась вышка для наблюдений, стояла в небольшой ложбинке, образовавшейся на этой вершине, и снизу было совершенно скрыто от глаз посторонних наблюдателей. К тому же оно было выкрашено белую краску, так что среди окружавших снегов никому не бросалось в глаза даже и на близком расстоянии. И только самая обсерватория, то есть вышка со стеклянной крышей, возвышалась над общим уровнем верхней площадки горы, но таким образом, что с нее можно было прекрасно обозревать все окрестности, не говоря уже о безбрежном небе, между тем, как ее можно было заметить снизу только разве в сильную подзорную трубу да и то, заранее зная о месте ее нахождения. Та сторона, с которой ее легче всего можно было бы видеть, ограничивалась зияющей пропастью, а противолежащие горы были совершенно недоступны для подъемов и таким образом прикрывали ее. Осмотрев местоположение обсерватории, я стал рассматривать ее внутренность. Внутри она ничем особенным не отличалась от других известных мне обсерваторий. Те же инструменты, такие же приборы. Только рядом с главной астрономической трубой стояла другая труба, очень небольшого диаметра, но гораздо длиннее первой. Внешний конец ее выходил наружу, за стеклянную крышу обсерватории, а внутренний был закрыт крышкой, завинчивающейся, как у обыкновенной трубы. Желая посмотреть в эту трубу, я отвинтил крышку, но только что хотел подставить к отверстию глаз, как вдруг услыхал подле себя чей-то совершенно незнакомый голос, явственно проговоривший по-русски «Здравствуйте! Ну, как вы себя чувствуете после своего...» воздушного прыжка. Я с изумлением оглянулся кругом, но кроме меня в обсерватории решительно никого не было. Что это? Уж не галлюцинация ли, невольно подумал я. Вы, кажется, изумлены, не видя того, кто с вами говорит, продолжал тот же голос. — Признаюсь, да, и даже очень, — ответил я. «Не мудрено, продолжал таинственный собеседник, — «и вы еще более изумитесь, если я вам скажу, что с вами разговаривает обитатель совершенно иного мира. Я житель Марса и нахожусь от вас по меньшей мере на расстоянии 70 миллионов верст». — Вы, конечно, шутить изволите, — возразил я. — Тем не менее я поставлен в тупик и решительно не могу понять, где вы и с кем я имею честь беседовать. Но я совсем не шучу. Уверяю вас, что я нахожусь на Марсе. Мне было и смешно, и досадно. Что со мной так фамильярно, ни с того ни с сего начинает шутить какой-то совершенно незнакомый мне человек. Однако, господин обитатель надзвездного мира, заговорил я, принимая также шутливый тон и, под ним, стараясь скрыть свое раздражение, прежде чем попасть на Марс, вы, вероятно, первоначально жили долгое время в России, так как владеете русским языком в совершенстве. Ничуть. «Не бывало. Но из нас здесь многие знают все ваши земные языки и наречия. Не трудитесь меня отыскивать», — добавил он, — «очевидно, видя, что я заглядываю во все углы обсерватории, теряясь в догадках, где скрывается мой таинственный собеседник. Я говорю с вами посредством той трубы, крышку которой вы только что отвинтили». — Это изобретение доктора Роша, вашего хозяина. Если вы снова закроете трубу, ни вы, ни я не будем иметь возможности слышать друг друга. Я невольно обратил внимание на трубу. И каково же было мое изумление, когда я убедился, что голос, говорившего со мною, выходил действительно из этой трубы наружный конец который был обращен к тому направлению, где должна была находиться планета Марс. Труба была настолько узка, не более полутора вершков в диаметре, что уже никоим образом нельзя было предположить, чтобы разговаривавший со мною мог запрятаться в ней. На крыше обсерватории его также не могло быть, потому что крыша была стеклянная, и через нее было все видно. «Что за дьявольщина?» — подумал я, чувствуя себя в совершенно дурацком положении, как мальчишка, с которым вздумала пошутить ловко спрятавшаяся нянька. «Этот доктор просто волшебник, раз у него в доме приходится разговаривать с какими-то невидимыми личностями». Из любопытства я подставил глаз к трубе, но там было непроницаемо темно, так что решительно ничего нельзя было разобрать. — О, через эту трубу вы ничего не увидите, ее назначение состоит в том, чтобы слушать. — Да, уверяю же вас честным словом, что я говорю сущую правду, — сказал мой невидимый собеседник, опять-таки, очевидно, следивший за всеми моими движениями. — Но вы-то каким образом меня видите, — совершенно растерявшийся и сконфуженный вскочил я. «Я вижу вас в телескоп. Но таких телескопов у вас на Земле еще нет», — ответил называвший себя обитателем Марса. «Странно. Изумительно. Невероятно!» — пробормотал я. И однако же, если только я не нахожусь в бреду после своего падения, сознаюсь откровенно, что я близок к тому, чтобы поверить, что действительно имею честь разговаривать, если и не с неземным, то во всяком случае с невидимым существом. — Да что же здесь невероятного? — возразил загадочный голос. Ведь, надеюсь, не будете вы отрицать возможности устройства и у вас на Земле таких астрономических труб, посредством которых можно будет приблизить к себе и нашу планету на такое расстояние, что сделается возможным видеть на ней все мелочи, как мы теперь видим на вашей Земле. В этой идее, я полагаю, нет ничего невозможного. «Почему же вы не допускаете мысли, что можно устроить также и такой инструмент, при помощи которого можно слышать все, что говорят на других планетах? Давно ли для вас казалось невозможным переговариваться на большом расстоянии, а вот же теперь у вас существуют телефоны и уже никого не удивляют?» «Господин Роша, изобретатель этой трубы», Несколько опередил других ваших изобретателей, вот и все. Да вот, кстати, он и сам идет, вероятно, он вам сообщит подробнее о своем изобретении.